Она вспыхнула от радости. Именно в тот декабрьский вечер они перешли на «ты» и поцеловались. «Вы не бои... Ты не боишься? Вдруг моя болезнь заразительна?» Растерянно спросила она и подумала, что говорит глупо. Как нарочно в этот день кашляла. «Нет, нет...» «Так, я не могу, не могу», — говорила она. И выходила еще глупее. Он ничего не отвечал. Потом она стала печальна. Слишком быстрые перемены в ее настроении его пугали. Он связывал это с ее болезнью. В Италию они отправились отдельно друг от друга. Шель сослался на неотложные дела и обещал приехать на Капри самое позднее, Через три дня Наташа грустно объясняла это себе тем, что он не хочет путешествовать в третьем классе, привык верно к мягким вагонам, хотя она покинула Россию давно, еще обозначала вагоны советскими названиями. «Я себе...» «Найду какой-нибудь дешевенький пансион, а ты живи где хочешь, но не со мной, а то там люди еще могут бог знает, что о нас подумать». Он с улыбкой согласился. Наташа и дальше после поцелуев отказывалась от его денег. Только в ресторанах соглашалась, чтобы платил он. Слышала, что в ресторанах всегда мужчины платят за дам, даже и за богатых». До Неаполя Наташа почти ничего в Италии не видела, кроме вокзалов. В Риме поезда надо было ждать полтора часа, но она не решилась выйти хотя бы только на площадь. Вдруг заблужусь или опоздаю, или не в тот поезд попаду. Очень мало она увидела и в Неаполе, пришлось потратиться на автомобиль. Объяснила, как умела шоферу, что едет на Капри, что ей надо на пристань. Шофер закивал головой, по дороге что-то ей объяснял и показывал. Одно место он назвал «Санта-Лючиа». И тут радостно закивала головой Наташа. Сама пела песенку с этим названием еще в детские годы в России и помнила, что эта песенка связана с чем-то в Неаполе. Показал шофер ей и Везувий, но он Наташу разочаровал ни огня, ни даже дыма. Шофер сказал, что Везувий с такого-то года больше не курится». Сам был немного этим сконфужен, как все неаполитанцы. У пристани она щедро дала ему на чай, впрочем, не знала, сколько именно в итальянских деньгах, еще плохо разбиралась, хотя в Берлине изучала скомканные огромного размера ассигнации, которые купил для нее Шель, вернула ему все немецкими деньгами с точностью до марки. Шофер, видимо, остался доволен, хотел было позвать носильщика, но когда Наташа испуганно замотала головой лишний расход, сам донес ее чемодан до кассы. Она взяла билет и подняла чемодан, была довольно сильна физически, несмотря на начало процесса в легком. Его тотчас, взглянув на нее с ласковой улыбкой, подхватил матрос. Наташа, немного поколебавшись, дала и ему на чай. Он было отказался, но принял. Таким образом, экономии сделано не было, но Наташу радовали милые, доброжелательные человеческие отношения. «Ах, какой прекрасный народ!» Вздохнула она спокойно только тогда, когда села на скамейку пароходика. Ахнула, впервые по-настоящему увидев море, никогда в жизни на море не была. «Какая красота! И кажется спокойная!» В немецком путеводителе сообщалось, что море между Неаполем и Капри иногда бывает бурным, давались разные практические советы. Поэтому Наташа не спросила кофе и бутербродов, хотя ей хотелось есть, и цены у буфета были обозначены дешевые, она уже научилась довольно быстро переводить в уме лиры на марки».